Глава 41. Новый Орлеан, 24 сентября 2016 года. Дорогой господин Аллен, я в этом городе уже третий день, и у меня появилась информация, которая, как мне кажется, могла бы вас заинтересовать. Не далее, как вчера, я обследовал улицу Саут-Рампорт. Вы не можете себе представить, сколько здесь самых невероятных заведений. Они ютятся буквально в каждом углу и кормятся за счет людских суеверий. Деньги творят чудеса, а старые мошенники обожают доллары. Разузнал я и кое-что насчет Магали Моргетто. Именно так звучит ее полное имя. Здесь это имя помнят все адепты Вуду. Как вам правильно сообщили, она родилась во французском квартале и была дочерью Джонаса Моргетто Медведева великого знатока этого дела, который оставил после себя в Новом Орлеане большое число последователей, основав целую школу, как называют ее в здешних местах. Семья Маргетта была уважаемой и богатой. Но когда я спросил этих людей о причинах, по которым его дочь устроилась в семью из Батон-Руш, чтобы работать простой няней, они в ответ захохотали. Я выглядел в их глазах полным идиотом. Безусловно, у этих людей есть свой здравый смысл, но присуща им также и природная тупость. Не хочу углубляться в подробности, но говорят, в то время среди поклонников запретного культа ходили слухи, что-то вроде гаитянского предания, популярного среди чернокнижников, что однажды родился белый ребёнок, сын богатого плантатора и светлокожей мулатки. Мальчик, наделённый особым даром, Фанатичка Магали вбила себе в голову, что Люсьен и есть тот самый ребенок. Какие-то знаки ей на это указывали. Больше о ней ничего не сказали, хоть я им и пообещал по сто долларов каждому. Думаю, они предпочитают не обсуждать такие вещи, тем более с чужаками. В общем, Магали решила быть к ребенку как можно ближе. Надеялась, что это будущая мессия или что-то в этом роде. Слепо доверять этой информации не стоит. Возможно, все это лишь плод... Чей это разыгравшийся фантазии, зато теперь мы по крайней мере знаем фамилию женщины. Кроме того, можем предположить, что их могилы именно там. А дальше следует самое интересное. Магали Маргетта вернулась в Новый Орлеан в конце 1924 года и не одна, а в сопровождении своего мессии. К сожалению, нам не удалось обнаружить могилу Люсианы Мори. Мы знаем, что его семья похоронена на кладбище Сент-Луис 1 на Бейсин-стрит. Останки покоятся в мавзолее, увенчанном куполом и обнесённом из оградёю из кованного железа. Нам даже позволили войти туда, однако мы не обнаружили плиты ни с именем Люсиена Море, ни с именем Магали. Сейчас мы уверены, что она покоится на кладбище Сент-Луис 2. Там есть несколько могил с фамилией Моржетта, А также и безумная могила с крепитами и красными крестами, воткнутыми в бетон. Скорее всего, Магали похоронена в одной из этих могил, принадлежавших членам её семейства. Нет сомнений, что для общины вуду это были громкие похороны, и всё-таки нам не удалось установить с точностью, где именно она погребена. Важный момент во всём этом деле возвращение Люсианы Море в Новый Орлеан, и это будет вторым пунктом нашего расследования. Он потерял супругу в 1923-м, но после продажи крупного деревообрабатывающего предприятия, которым владел на правах собственника, прожил в Орегоне еще год. Поработав в архиве ЗАГСа, напали мы и на след его брата Жан-Клода. Он был отцом семерых детей, их имена также нам известны, все дети от разных матерей. Нашли мы и свидетельство о смерти Жан-Клода, датированное 14 марта 1927 года. Я вам пришлю его в своё время вместе с прочей документацией. А теперь вернёмся к основной теме. Вначале мы думали, что Люссьен Море вернулся в Париж. На эту мысль нас навели слова нынешнего владельца одного из особняков старинной плантации в Батон-Руж, превращённой чуть ли не в музей о профессиональной карьере Люсьены в этом городе и пребывании там чуть ли не с рождения. Но это не совсем верно. Есть документы, подтверждающие, что семья Табиаса Мори жила в Новом Орлеане, пока детям не исполнилось 15 и 17 лет, и только после этого перебралась в Париж. Это доказывает школьный аттестат Люсьена Мори. Высылаю вам смету моего помощника. Мне пришлось нанять его для работы в архиве и с документами, которые мы раздобыли. Это настоящий профессионал. Отлично знает город и имеет полезные связи. Он проживает здесь, и, уверяю вас, сделает все возможное, если вам понадобятся его услуги. Я помню, что вы просили меня не стесняться в расходах, но все же считаю необходимым ставить вас в известность о том, что касается подобных вопросов. Надеюсь, наши расследования увенчаются успехом. Как только появятся новые данные, я вышлю их вам по электронной почте». Кроме того, по мере возможности отсканирую все документы, то есть свидетельства о рождении и смерти. Всё это также вышлю вам в виде ксерокопии по обычной почте. С уважением, Артур Вердиско. Конфиденциальность сначала и навсегда.